Глава 5. Первопроходец пребывал в состоянии свободного падения уже 3 дня, и Оззи пришлось принимать решение, которого он всячески пытался избежать. Проблема заключалась в отсутствии пункта назначения. А если бы таковой и существовал, добраться до него было бы нелегко. Воздушные течения в газовой оболочке оказались абсолютно непредсказуемыми. Умеренный бриз мог полдня увлекать плот за собой, только для того, чтобы в конце концов загнать в область полной неподвижности, сходную с экваториальной штилевой зоной. Парус почти всегда оставался поднятым, его поверхности было вполне достаточно для ветров, в каком бы направлении он ни дул. Время от времени налетали сильные порывы, но они к счастью длились недолго. Вихри раздували парус, как будто путешественники всё ещё находились в море, и заставляли плот куда-то нестись с головокружительной быстротой. Однажды их су дёнышко так сильно раскачало, что парус пришлось спустить. Сам по себе подобный способ передвижения представлял огромный интерес. Ози уже начал продумывать о небольшом парусном катере, способном с относительной точностью перемещаться по газовой оболочке. Такое судно представлялось ему в виде цилиндрической шхуны, окружённой обширным такелажем и парусами. Он сам с удовольствием провёл бы целую жизнь за штурвалом этого корабля, а может и не одну. Причудливые мечты с почти неограниченными возможностями для творчества помогали ему скоротать вяло текущее время. Арион, благодаря подсказкам и поддержке Оззи, постепенно приспосабливался к состоянию невесомости, несмотря на то, что радости подобные обстоятельства ему явно не доставляло. По крайней мере, он уже мог довольно уверенно передвигаться по плату, хоть Оззи и настаивал, чтобы парень не забывал обвязываться страховочной верёвкой. Арион даже научился понемногу есть, не извергая проглоченные куски заборт. Однако избавить его от беспокойства Ози был не в силах. Их маленькая жалкая судьёнушка дрейфовала в макрокосме газовой оболочки в таком бесконечном одиночестве, что даже Ози испытывал приступы паники. Вточее дело обстояло иначе. Массивный чужак, находясь в свободном падении, испытывал настоящее страдание. Что-то в его физиологии не могло приспособиться к такому состоянию. Большую часть времени он с несчастным видом прижимался к карме плата и почти ничего не ел, поскольку вся пища моментально выскакивала обратно. Пил он также очень мало, да и то только после уговоров и просьб Ози. Ози стало ясно, что необходимо как можно скорее возвращаться в область гравитации. Отказ его большого друга от воды был только одной И не самой серьёзной проблемой, связанной с жидкостью. Большие опасения вызывали быстро сокращающиеся запасы воды. Ози никак не ожидал, что им может не хватить питья. Хотя с другой стороны, он не предвидел и падения с края океана, что и стало причиной всех бед. Путешественники подняли паруса в море, где маленький насос-фильтр Ози легко и в любой момент мог обеспечить всех питьём. Больше того, на всех пройденных ими планетах наличие воды было единственной постоянной составляющей. Теперь же все их запасы заключались в старой алюминиевой фляжке Ози, паре термосов и единственной из оставшихся у Ориона пластиковых бутылок. И это при том, что водяные пары, оседавшие на лицах людей, вызывали у них постоянную жажду. Иногда Озия замечал вдали серые сгустки тумана размером с небольшой спутник, маячившие в глубине газовой оболочки. Преимущественно это были просто расплывчатые пятна, тянувшиеся в направлении движения воздуха, но встречались и более плотные завихрения, напоминавшие юпитерианские циклоны. Однако все они располагались на расстоянии не менее полумиллиона километров от первопроходца, и чтобы добраться до них Потребовались бы месяцы, а то и годы. Во время падения с кромки водяной линзы в бездну кануло почти треть заботливо припасённых в плетёных корзинах фруктов. Оставшиеся плоды теперь служили дополнением к рациону путешественников. Хоть они и были мясистыми и сочными, но ни в коем мере не заменяли питьё. В лучшем случае они могли бы продержаться не дольше пары дней. Это обстоятельство заставило Ози присматриваться к различным предметам, а также к живым существам, обитавшим в газовой оболочке. За неимением других занятий, кроме наблюдения за окрестностями, он скоро обнаружил, что туманные сгустки были заселены довольно плотно. Самыми большими объектами здесь являлись водяные линзы. Впрочем, его первоначальное представление об их геометрии оказалось неверным. По мере удаления от маленького мирка Ози получил возможность рассмотреть его истинные очертания. Планета напоминала собой не полусферу, а скорее разрезанный вдоль бублик. Его плоская поверхность с архипелагом мелких островов была постоянно обращена к солнцу, а море переливалось по всему внешнему краю. Жидкость описывала дугу, Потом начинала долгий путь наверх через похожее на трубу центральное отверстие и вновь наполняла море, продолжая бесконечный цикл. Канал, из которого поступала вода, всегда скрывала жемчужно-белое облако, и увидеть процесс подъёма было невозможно. За шанс взглянуть на генератор гравитации, обеспечивающий подобное явление, возлис с радостью продолбы душу. Но вернуться к водяной линзе у путешественников не получалось, как бы они ни пытались отыскать подходящий поток воздуха. Ози никак не мог придумать способ добраться до берега, кроме как спрыгнуть с парашютом, которого у них не было. Оставалось только наблюдать за остальными объектами, бесконечно кружащими в газовой оболочке. Вокруг плата по одиночке и целыми стайками порхали похожие на птиц существа. Те, что подлетали достаточно близко, чтобы их можно было рассмотреть, условно делились на две категории. Одни обладали крыльями в виде спиральных винтов, расположенных вдоль туловища, и другие, которых Харион назвал вентиляторами, похожие на живые вертолёты. Они могли быть и съедобными, но птицы спирали своими размерами ненамного уступали точи, а с их длинными острыми клюками Ози совершенно не хотел их знакомиться поближе. Кроме того, он не представлял себе, как бы ему удалось поймать хотя бы одну из них. Однако большая численность этих созданий свидетельствовала о наличии легкодоступных источников питания, и это обстоятельство не могло не радовать. Ози видел довольно много свободно летящих деревьев, округлых и ветвистых образований, на вид состоявших из голубых и фиолетовых губок. И в 4-5 раз превосходящих величиной гигантские земные секвойи. На них он возлагал больше надежд, чем на птиц. В этих организмах должен был существовать какой-то внутренний источник воды. Но до сих пор ни одна из них не приближалась настолько, чтобы можно было попытаться к нему пристыковаться, тем более если учитывать плачевное состояние точки. По всей видимости, у путешественников имелся только один шанс совершить стыковку. Расстояние с каждым днём всё уменьшалось, так что выбирать цель следовало очень тщательно. Но больше всего Оззи хотел добраться до разновидности рифа, описанной Бредли Йоханссоном. Хотя бы по той причине, что Йоханссон вернулся в содружество именно оттуда. До сих пор Оззи не попадалось на глаза ничего похожего. Всюду, куда бы он ни посмотрел, виднелось множество тёмных пятнышек, но определить размеры этих объектов не было никакой возможности, пока они не окажутся в пределах действия зрительных вставок. От портативного модуля было не намного больше пользы. Третий раз за последний час Ози проверил, нет ли какой-либо информации в виртуальном поле зрения. Ну никаких источников передачи в электромагнитном спектре по-прежнему не было. Никто не откликнулся и на сигнал бедствия, постоянно передававшийся с самого первого момента их нахождения в газовой оболочке. Впрочем, сколько времени такому сигналу потребуется для прохождения в атмосфере газовой оболочки, Озиу представлял себе довольно смутно. Он разочарованно вздохнул, уже не в первый раз. Судя по таймеру в виртуальном поле зрения, он пил 4 часа назад. Взгляд на старинные наручные часы подтвердил этот факт. Настало время принимать решение, которое он так долго откладывал в надежде на чудо. К палубе в паре метров от лежанки, которую он себе устроил, был привязан его рюкзак. Ози подобрался к нему, выпутавшись из плечевых креплений. Внутри лежал насос фильтр с аккуратно свёрнутой трубкой. В гнезде, сооружённом из спального мешка и верёвок, зашевелился Орион. Он хотел что-то сказать, но вдруг заметил в руках Ози фильтр. "Нет, ты не можешь. Чему быть, того не миновать", грустно произнёс Ози. "Я не буду", с непоколебимой решимостью заявил Орион. "Это место создали сильфены, и мы не должны так поступать". Разве я не где-то рядом? поинтересовался Ози. Арён вытащил свой амулет дружбы. Чтобы разглядеть внутри камня крошечную искорку, ему пришлось прикрыть его от солнца сложенными ладонями. "Вряд ли", мрачно ответил он. "Вот, видишь?" сказал Ози и продолжил копаться в рюкзаке, пока не вытащил старый полиэтиленовый пакет. "Думаю, это подойдёт. Я не буду Хорошо, как скажешь. Он вот здесь слегка оттолкнулся от палубы и перебирая руками, пробрался к номинальному дну плато, что обеспечило между ним и его спутниками некоторую преграду. Проделать то, что он планировал, было довольно сложно даже без зрителей. Ему потребовалось немало времени, чтобы убедить свой организм подчиниться, но в конце концов он сумел набрать в пакет немного мочи. Затем Оззи привентил фильтр на горлышко бутылки и с сомнением взглянул на пакет. Ну уже, решайся, слабак, приказал он самому себе. Наконец трубка погрузилась в пакет, и насос начал качать, пока жидкость не закончилась. "Ой, как противно", воскликнул Орион, когда Оззи выбрался из-под плато. "Ничего противного, обычная химия. Фильтр удаляет все примеси". Производитель это гарантирует. Ты с самого начала пил точно такую же воду. Нет, не пил. Это же моча, Ози. Уже нет. Послушай, так поступали древние путешественники, когда им случалось заблудиться в пустыне. Нужно только проще к этому относиться. Я не буду это пить. Я предпочитаю фрукты. Отлично, как хочешь. Ози отвернул крышечку бутылки. и сделал намеренно большой глоток. Жидкости, естественно, не имела никакого вкуса, но воображение подсказывало ему, что он мог бы ощутить. Чёрт, в мальчишка забивает меня навредные мысли. Это безопасно? спросил Точи. Ну, конечно. отвратительно, настаивала Рион. Мерзкая гадость. Не знаю, заметили ли вы, внезапно разозлился Ози на своих друзей. Ну мы попали в скверную историю. С этого момента вы оба тоже будете собирать свою мочу. Ни за что, крикнула Рイオン. Придётся, Ози протянул парню бутылку. Хочешь? Ози, это же твоя. Да, знаю. Но вот и начинай собирать свою. Собирать буду, но пить не стану. Мои пищеварительные органы отличаются от ваших, сообщил Точи. Маивы выделения не разделяются на фракции. Справится ли с ними твой великолепный насос? Орион застонал и, отвернувшись, зажал ладонями уши. Думаю, есть только один способ это выяснить, ответил Ози. Ози разбудили чьи-то настойчивые толчки в грудь. Сдвинув на лоб полоску ткани, обеспечивающую относительную темноту, он увидел перед собой манипулятор точки. согнутый в виде буквы S и готовый снова ткнуть его в грудь. Что такое? буркнул Ози. В состоянии невесомости было трудно уснуть, и внезапное пробуждение его возмутило. Взгляд на часы в виртуальном поле зрения показал, что он проспал всего каких-то 20 минут. И это рассердило Ози ещё сильнее. Мимо пролетает множество крылатых существ, сказал Точи. Я думаю, это не птицы. Ози тряхнул головой, чтобы прогнать остатки сна, и напрасно. Ему пришлось стиснуть челюсти, чтобы преодолеть резкий приступ тошноты. Где? Манипулятор Точи выпрямился и указал в сторону передней части плата. Ози перебрался вперёд мимо Ориона, уже барахтавшегося в складках своего спальника. Двумя рывками он скоординировал свой полёт. А потом крепко ухватился правой рукой за палубу и высунул голову над бортиком плата, мысленно сравнив себя со средневековым воином, наблюдавшим из крепости за приближением неприятельской армии. Мягкий ветерок поднял над его головой африканские косички. Точи с Арионом поспешили к нему присоединиться. "Вау", прошептал Арион. "Что это такое?" Зарительные вставки помогли Оззи приблизить изображение. Стаи летящих существ растянулась более чем на полмили. За небольшой передней плотной группой, медленно кружась, тянулись сотни коричневатых пятнышек. Зрелище напомнило ему комету из длинных хвостов атомов. Стая находилась приблизительно в миле от плато и неторопливо кружилась в бесконечной голубизне атмосферы газовые оболочки. Л. Дворецкий Ози запустил несколько программ, улучшивших изображение одной выделенной точки. Через несколько мгновений расплывчатое пятнышко приобрело ясные очертания. "Чёрт побери", воскликнул Ози. "Что это?" нетерпеливо спросил Орион. Ози приказал Л. Дворецкому переслать изображение на портативный модуль и показал его Ориону. "Ох", негромко воскликнул парень. Перед ними был сильфен, но не такой, как их они видели в лесах во время своих странствий. У этой особи имелись крылья. С первого взгляда могло показаться, что гуманоид, раскинув руки и ноги, лежит в центре коричневого полотна. "Я мог бы и догадаться", сказал Ози. Инь "И ни Ян. О версию волшебного нароца мы уже видели". Летящий сильфен действительно был похож на классического демона. На фоне яркого солнца озеро смотрел его крылья. Они представляли собой плотную мембрану, окрашенную лучами в желтовато-коричневый цвет. Крылья разделялись на верхнюю и нижнюю половины, но просвета между ними не было. И значит, они перекрывали друг друга. В верхней части примыкали к рукам сельфена чуть ниже локтей и оставляли его кисти свободными. Сеть чёрных перепонок расходилась веером, удерживая мембрану в натянутом состоянии. Более длинные нижние сегменты прикреплялись к его ногам у колен и затем закруглялись назад V-образным выступом, так что ноги были тоже свободны, и сельфен вполне мог передвигаться также и по земле. Из того места, где у людей находился копчик, тянулся длинный хлыстовидный хвост, заканчивавшийся красноватым треугольником из такой же мембраны. Полёт сельфенов поразительно отличался от полёта земных птиц. Они просто парили в газовой оболочке, используя крылья в качестве парусов. Неторопливо скользящая по спирали стая вызвала у Оззи непреодолимый приступ зависти. Вот что значит полная свобода. Эх, нам бы так, с сожалением протянул Орион. Давайте сошьём себе паруса, и тогда тоже сможем двигаться куда захотим. Верно, согласился Ози. Потом он нахмурился. Идея Ориона заставила его сосредоточиться на том, что он видел, а не просто зависливо пялиться на парящее создание. Знаешь, ведь это неправильно. Что именно? заинтересовался Точи. Все устройства тела сильфенов, как и наши, приспособлены для передвижения по поверхности. Если уж модифицировать их для полётов в газовой оболочке, зачем оставлять свободными руки и ноги? Такой вариант не позволит им жить тут постоянно. Это скорее биологическая версия костюмов, предложенных Да Винчи. Временное приспособление, не иначе. Ведь здесь не нужны ноги. На поверхностях планет трудно носить за спиной крылья. Наверное, неуверенно произнёс Орион. Я прав, решительно заявил Ози. Это чёрт побери, ещё одна фаза их жизневоплоти. Уверен, что хоть и одна из высших стадий, но ещё не финальное взрослое сообщество. Пусть так, Ози. Он как будто не слышал парня и продолжал размышлять вслух. Где-то должно быть место для осуществления модификации вновь прибывших. Где-то здесь, в газовой оболочке, должна быть какая-то изощрённая биологическая система. Если только это не естественная часть их жизни. Вставил точки. Что ты сказал? В моём родном мире живут небольшие существа, переживающие между рождением и взрослым состоянием несколько стадий. В водную поверхностную и подземную в соответствии с условиями обитания они меняют свой облик сперва отваливаются их плавники позволяя вырасти примитивным ногам затем впереди развиваются мощные когти а задние конечности усыхают некоторые теоретики утверждают что наши собственные манипуляторы являются лишь усовершенствованной версией развивающегося механизма Они напрасно сравнивают нас с теми существами, но я не могу отказать их рассуждениям в логике. "Я понял", заявил Орион. "Когда сильфены приходят сюда, они отращивают крылья, а уходя сбрасывают их. Эй, интересно, этот этап их жизни относится к детству или брачному периоду?" Парень хихикнул, как способны хихикать только подростки, говоря о спаривании. "Всё может быть" Неохотно признал Ози, внезапно заинтересовавшийся идеей самокупления в полёте. В любом случае, такой процесс подразумевает сложные биологические манипуляции. Будем надеяться, что крылья просто вырастают. Нам требуется серьёзная помощь, парни. Так попросил их, посоветовал Орион. Он вытащил из заворота грязной футболки амулет дружбы. Зелёный огонёк в его центре горел так ярко, что был виден даже при полном свете солнца газовой оболочки. "Ого", пробормотал он. "Их там должно быть великое множество". Орион убедился, что страховочная верёвка надёжно привязана к его поясу, и оттолкнулся от палубы первопроходца. "Эй, мы здесь, мы здесь!" Руки парня отчаянно замахали, словно крылья ветровой мельницы. "Это я, Орион, ваш друг". Ещё Ози и точи Ози колебался недолго. Сходство с демонами было таким полным, но он вернулся к своему рюкзаку, предоставив Ориону кричать и размахивать руками. Парень не сможет привлечь их внимание таким способом. Сильфины слишком далеко. Впрочем, в глубине души Ози подозревал, что они и так знали о присутствии людей и чужака. Он вытащил пару сигнальных ракет. и вернулся на нос плата. "Отойди-ка", велел он Риону. Как только тот попятился к корме, Ози выстрелил одной из ракет, целясь в край стаи. В отсутствие гравитации яркая красная звёздочка пролетела огромное расстояние и только потом погасла. Стая, казалось, ничего не заметила. Ози неслышно выругался. "Ладно, может, это и к лучшему". Он нацелился в самый центр вереницы сельфенов и снова выстрелил. На этот раз светящаяся точка почти достигла края стаи. Они должны были заметить ракету, воскликнул Орион. Такое нельзя не увидеть. Да, протянул Лози. Ты прав. Но сельфены даже не подумали изменить направление. Выстрели ещё раз, попросил Орион. Нет, ответил Лози. Они видели вспышки и знают, что мы здесь. Нет, не знают. Они не пришли на помощь. Голос мальчика зазвенел от отчаяния. Они бы пришли, если бы нас видели. Я знаю, они же мои друзья. У меня осталось всего две ракеты. Не стоит тратить их попусту. Ози. Парень, ничего не поделаешь. Мы им не интересны. Если я что-то и понимаю в сельфенах, Так это то, что их невозможно заставить что-либо делать. Они должны нам помочь, упрямо твердил Орион. Ози проводил взглядом стаю извилистой лентой, удаляющуюся от первопроходца. "А мне интересно, что же такое важное их ждёт впереди?" пробормотал он про себя. Даже при полном увеличении его вставки не позволяли что-либо рассмотреть там, куда сельфены направлялись. Они ведь не могут улететь далеко. Без воды и пищи долго не протянут даже сильфены. А может, они просто охотятся на летающих существ, живущих в газовой оболочке? Ози посмотрел на несчастного Ориона, а потом на Точи. Массивный чужак не владел языком тела, как это свойственно людям, но его неподвижность не нуждалась в толковании. Иг вдруг был так же расстроен и встревожен, как и он сам. И что теперь? спросила Рион. Ози бы с радостью сказал, если бы знал ответ. 10 часов спустя, когда стая сильфенов растаила в голубой мгле, Ози уже твёрдо знал, что должен что-то предпринять, чтобы добраться до одного из темнеющих в газовой оболочке объектов, даже если это было всего лишь одно из огромных губчатых деревьев. Рион обиженно дулса. Нози Но отлично понимал, что таким образом лишь внешне проявлялась его тревога. Физическое состояние то очень неуклонно ухудшалось. Его пушистое оперение почти потеряло цвет, а вытянутые вдоль туловища манипуляторы непрерывно подёргивались. Состояние свободного падения явно не шло ему на пользу. Ози знал, что чужак ничего не ел уже целый день, а пил только после долгих уговоров. Оузия немного приподнялся над палубой и начал осматриваться в поисках любого значительного объекта. У него появилась парочка идей относительно того, как изменить курс на несколько градусов, и ему не терпелось опробовать их на практике. В основном он планировал выдвинуть парус и использовать его в качестве гибкого руля, чтобы направить плот в нужном направлении. Условия для этого были подходящие. При постоянном мягком ветерке удерживать парус в одном положении не должно было составить труда. Что ты ищешь? устало спросила Орион. Всё, что вдали от нас, старик. Нам пора начинать действовать. Думаешь, мы сумеем? Безнадёжность в голосе мальчика заставила Оззи подтянуть страховочный конец и опуститься на полуразвалившуюся палубу. Эй, конечно, сумеем. Нам просто нужны свежие идеи, и ничего больше. Падение с края мира немного выбило нас из колеи, только и всего. Орион неуверенно кивнул. В деревьях должно содержаться много воды, а может, там есть и съедобные фрукты. Используя листья и древесину, мы переделаем первопроходца в более подходящее для полёта судно. Поверь, я бывал в переделках и похуже. Гориню удивлённо взглянул на него, а потом улыбнулся. Нет, не бывал. Не веришь? Я был на Кряси, когда его солнце вступило в фазу холодного расширения, и раньше никто ничего подобного не видел. Астрономы не имели понятия о том, что там происходит. Старик, климат на той планете стал стремительно ухудшаться. Мы будто попали в старый голливудский фильм о катастрофах. В то время я был женат на англичанке по имени Анабель. Ей было примерно столько же лет, сколько и мне, может, чуть побольше. Ну и пара процедур омоложения, конечно. Она прославилась на земле ещё до того, как я стал знаменитостью. Только вот не припомню, чем именно. Наверное, удалил те воспоминания. Но она была хорошенькая, с прекрасной фигурой. Тебе бы понравилось.